Осмотр места происшествия занял менее часа. Капитан Зубков, вытащив ножик, срезал с молодой березки веточку, дважды обошел семной сарай, рассматривая следы на земле. Он угрюмо молчал, видимо, строил какие-то умозаключения или версии, но ни с кем своими мыслями не делился. Остановившись возле углового окна, капитан заглянул в помещение. Прапорщик и двое парней, приехавших на место не на собственных мотоциклах, а на милицейской канарейке, следовали за офицером. «Значит, через этот оконный проем вы и наблюдали за происходящим?» Капитан заглянул в глаза Бобрика. «Не путаешь?» «Вот тут мы и сидели», — кивнул тот. «Честно говоря, я бы сразу сделал ноги, если бы они не отнялись от страха». «Надо же, какой то пугливый», — проворчал Зубков. Интересно, как вам удалось остаться незамеченными? Во-первых, я далеко не высовывался, — ответил Бобрик. А во-вторых, этим мужикам не до меня было. Тот, что истязал жертву, по сторонам не смотрел. Кажется, он думал только о том, чтобы чужой кровью штаны не испачкать. Остальные перетаскивали ящики. Еще раз уточни, постарайся вспомнить, что ты увидел, когда один из ящиков открылся. Только не торопись. «Тебе надо сосредоточиться». С ящика свалилась крышка. Бобрик, изображая работу мысли, почесал затылок. После пережитых страхов и бессонной ночи он туго соображал. Самодельный ящик или фабричный, этого я не понял. Вся сцена длилась две секунды. Кажется, в ящике были короткие трубы. Желто-серые. Мужик наклонился, поднял крышку. И все. Ящик загрузили в газель. «Ничего не путаешь? Может быть, ты видел оружие, деньги, что-то из этой оперы?» В голосе капитана уже слышались иронические нотки, но Бобрик сделал вид, что не замечает подколов. «Ничего такого. Короткие трубы, около метра длиной. Может, это были огнеметы «Шмель» или одноразовые гранатометы «Муха?» Капитан и прапор выразительно переглянулись. «Это ведь тоже трубы!» Ну, плюс боевая часть. Я в армии видел и гранатометы, и огнеметы. В нашей части они стояли на вооружении. Шмель и муха, они короче, и диаметр у них гораздо меньше. Из какого материала твои трубы? асбестовые железные, пластмассовые? Не знаю, они покрашены. Последние дни августа, а солнце, вставшее над лесом, пропекало как в июле, обещая нестерпимо жаркий день. Капитан снял фуражку, платком вытер со лба капельки пота. — Ясно, — сказал он, — что ни хрена не ясно. Вот что, парни, я закончил высшую школу милиции. Знаком с теорией, и практика у меня есть. Прежде чем попасть в эти края, пять лет работал опером в большом городе, но никогда даже не слышал о том, чтобы людей убивали из-за нескольких никчемных труп Людей мочат только за деньги. Короче, вы вспоминаете то, что видели. Время у нас есть. Минут десять. Капитан, углядев в жухлой траве свежий окурок, березовым прутиком передвинул его с места на место и тронулся дальше. Через распахнутые ворота вошли в сарай, обогнули кучу мусора и остановились. Земляной пол затоптан. Видны четкие следы ботинок с высоким каблуком какой-то спортивной обуви. Есть и другие следы, но эти не слишком четкие для идентификации или индивидуальной характеристики. У ворот отпечатки автомобильных протекторов не слишком четкие. По земле рассыпаны осколки битого стекла, на куче песка, сквозь который проросла лебеда, женский тапок с матерчатым верхом на резиновой подошве, пустая бутылка из-под вермута и стакан с треснувшим донышком. Рядом рассохшаяся деревянная бочка с ржавыми ободами. до Дошагав до задней стены, капитан осмотрелся внимательнее. Нет ни трупов, ни следов волочения тел по грунту, зато грязно-серая побелка стены заляпана бурыми пятнами. Присев, Зубков прутиком отодвинул в сторону старую портянку из мешковины, долго разглядывал штукатурку, покрытую засохшими брызгами крови. «М-да-а-а», сказал он, «м-да». Капитан подошел к опорному столбу, опустившись на корточки. На струганном бревне, поддерживающем стропило, тоже полно мелких пятен и потеков крови длиной от 5 до 25 сантиметров. В нижней части пара глубоких вмятин, будто ударили обухом топора или тяжелым молотком. Капитан поковырял палочкой землю, пропитанную кровью сантиметра на 3 в глубину. В этом чертовом сарае чувствуешь себя как на бойне. Вот вторая лужа, а вот третья, совсем свежая. Кровь даже успела впитаться в почву, свернулась, покрыв грунт мягкой корочкой. Похоже, что парни не врут. Тут кого-то здорово резали или забили до смерти. Случись это происшествие хотя бы пару месяцев назад... Можно было проявить усердие, хотя бы внимательно осмотреть территорию, прилегающую к сараю, опросить жителей ближней деревни. Земля слухами полнится, а вось кто-то что-то видел. Но сейчас вся эта бодяга не ко времени. В сентябре предвидятся большие изменения в жизни. Старый приятель, чиновник областной администрации, сумел устроить Зубкову перевод в тамошнее управление внутренних дел. И вроде бы все на мази. Осталось подать рапорт, бумаги выправить и немножко подождать. Покупателя на свой дом капитан давно нашел. Скоро можно будет получить задаток, паковать чемоданы и с молодой женой перебираться на новое место. Но вот на голову свалились эти мотоциклисты. И теперь судьба поворачивается к нему тылом. События могут пойти по другому сценарию. Начальство из района станет возражать против перевода Зубкова, потому что на нем повиснет нераскрытое дело, у которого мало перспектив. Да что там мало? Это не то слово. Честно сказать, перспектив никаких. Но начальству это до лампочки. Глухарь повиснет на нем, как камень на утопленнике. Охотники за вакантное место в областном управлении внутренних дел быстро найдутся. Пока он будет тут конетелиться, другого человека в свободное кресло посадит. И жди потом у моря погоды. От этих мыслей сделалось тоскливо. Капитан поднял голову, через разобранную крышу увидел кусок голубого неба и белые барашки облаков, плывущие навстречу солнцу в свой завтрашний день. Ну, теперь видите, что все без обмана. Бобрик выступил вперед из-за спины прапорщика Гуревича. Вот кровь, и вот, и там на дворе, где мы мужика железным прутом приложили, кровь осталась. «Вижу, не слепой!» Капитан не хотел и не мог скрыть раздражение. «Вопрос только один. Чья это кровь? Свиньи, козла или крупного рогатого скота?» «Какого еще скота?» — выпучил глаза Бобрик. «И как это, чья кровь? Перед вами стоят два свидетеля убийства!» «Не гони мне дым в жопу!» — разозлился Зубков. «Ты полный идиот или только уроки берешь? Пока ясно только одно. Тут зарубили не курицу, что-то покрупнее». «Но ведь можно провести экспертизу», — сказал Бобрик. «И определить, чья это кровище человеческое или собачье «Если ты такой умный и грамотный, почему до сих пор не прокурор области?» — усмехнулся капитан. «Экспертизу назначают...» в рамках возбужденного уголовного дела по факту преступления. Но пока нет ни дела, ни трупов, ни фактов, ни самого преступления, ни черта нет. Только ваш художественный треп и вот эти засохшие лужи. Не исключено, что местного ханыгу с обутыльники бритвой пописали. Потерпевший малость очухается и сам к ним приползет с заявлением в зубах. Капитан ткнул прутиком в землю, пропитанную кровью такое уже случалось поддакнул прапорщик привыкший всегда и во всем соглашаться с начальством в прошлый раз шабашники между собой что то не поделили так возле поселкового магазина два дня кровь смывали водой из резиновой кишки а что случилось кого порезали так и не выяснили что же мы чертей зеленых видели или трупы последний раз возмутился бобрик он понимал что капитан уже принял решение и от своего не отступит. «У меня зрение абсолютное. Я не знаю, что ты тут разглядел темной ночью со своим абсолютным зрением. Знаю, что у страха глаза велики. Я в прокуратуру пожалуюсь, что вы бандитов покрываете», выложил последний козырь Бобрик. «Прямо сейчас в область поеду». «Катись!» равнодушно разрешил капитан, на которого угроза не возымело действия. Я это дерьмо бочками хаваю, потому что у меня таких жалобщиков половина поселка. Все что-то пишут в прокуратуру или сразу губернатору. Зря время потеряли, — сказал Бобрик. Только на работу опоздали. Все происходящее порядком утомило Гуревича. килограммовый бронежилет, надетый на форменную рубашку, давил грудь. Автоматный ремень тянул плечо. Но главное чувство глубокого разочарования — охватившего душу. Бандиты, убийцы. А тут обычная рутина. Судя по всему, местные мужики среди ночи увели с чужого двора теленка или свинью и разделали добычу в сарае на мясо. Хорошо, хоть капитан, человек опытный, не стал по пустякам тревожить прокуратуру. Прапорщик потер носовым платком стекло наручных часов, чтобы ярче блестело. И тяжело вздохнул, подумав, что Торгаши совсем потеряли совесть. Ролекс, купленный на вьетнамском рынке во время последней поездки в Москву, облупился от самоварной позолоты и совсем потерял товарный вид. И это всего за две недели. Даже часы «Чайка», что прослужили Гуревичу долгих пять лет, смотрятся гораздо лучше проклятого «Ролекса». У «Чайки» отвалились стрелки. На корпусе одни царапины, но все равно... В сравнении с Ролексом часы как новые. Кроме того, швейцарец безбожно врал. То убегал вперед, то отставал. Бывало, совсем останавливался. Неудачная покупка. Прапорщик почувствовал под подметкой башмака что-то твердое, шагнул в сторону, поднял земли пластмассовую штуковину. Положив ее на ладонь, внимательно рассмотрел. Предмет похож на колпачок, которым крепят клеммы, «Автомобильных аккумуляторов. Только пластик какой-то необычный, твердый, как камень. А вось пригодится», — Гуревич опустил колпачок в карман брюк. «Может, заберете заявление?» — с надеждой спросил Зубков. «Ну чего им у нас пылиться? Найдем трупы, тогда прокурор дело возбудит. А вы — главные свидетели. Все хорошо в меру, особенно честность и принципиальность. И не подумаем забрать» упрямо помотал головой Бобрик. «Пусть себе пылятся». «Короче так, парни», — капитан бросил прутик на землю, «вы меня очень разочаровали. Сейчас забросим вас обратно в поселок. В милицию выпишем справки вам на работу. Принимали участие в следственных действиях и все такое. Как раз столовая открылась, можете там перекусить. Первый переулок налево от площади, дом 3. Идуйте обратно в Москву. Заявление проверим». «Если понадобитесь, вызовем повесткой, показания снимем. Добро?» «Добро», — процедил Петька Гудков, до сих пор хранивший умное молчание. «Выходит, мы в милицию обратились только для того, чтобы получить никчемную справку и узнать адрес столовой?» В ответ капитан лишь пожал плечами, давая понять, что вопрос риторический. Ответа не будет. И, стараясь не испачкать ботинки, зашагал к выходу.